Глава седьмая. Чтобы перезагрузить себе мозги, зависшие после прослушивания имени длинною с автобан, я начала кидать ветки в тлеющие угли костра и прикидывать, сколько смогу выделить сырокопченой колбасы, чтобы вывести из прострации сосискина. Мозги взяли тайм-аут, а память на наотрез отказалась записать в подкорку все услышанное. Скосив взгляд на единорога, я увидела, как тот явно наслаждается произведенным фурором. Во мне вскипела кровь бабки по материнской линии, которая всю жизнь проработала на рынке в палатке сельхозкооперации и знала толк в том, как поставить на место гнилую интеллигенцию, посмешившую заикнуться о недовесе и степени испорченности товара. Мой дивный друг, только из уважения к вашему редкому виду, И дабы не травмировать моего бывшего до сего момента воспитанным пса, я предлагаю вам на выбор с этой минуты откликаться на сивку-бурку или серебряная копытца. — А другие имена есть? — нервно прядая ушами, спросил целкомудренный хранитель монарших поясов верности. — Есть, но они вряд ли тебе понравятся, влеречивый ты мой, — неспешно кивнула я. — И все-таки я настаиваю! Стукнул копытом в ответ кошмар Прижевальского. «Гляди, какой хрен горбатый нарисовался! Не сотрешь?» Приперся незваный, напугал практически до конфуза в штанах, Водку нашу пил и на чем-то там еще и настаивает. «Да чтоб ты знал, козел однорогий, настаивают спирт на клюкве!» Отмер Сосискин. Я не привыкла заставлять себя ждать И выдала тирату подлиннее не уступающую его оперативному псевдониму. Даже не зная этого языка, предполагаю, что это ругательство, и поэтому отказываюсь откликаться на него, гордо вскинул гриву верховному мустанг местных прерий. Тогда только сивка, даже без бурки. За детские капризы, право именоваться серебряным копытцем, вы утеряли, царственно изрекла моя стервозность. Но как же так? Я же у, у трона, запинаясь, как водитель запорожца, въехавшего взад Лексусу, оправдывается перед хозяином пострадавшей тачки, начал лепетать коник. Примерно так же бубнил и корчил жалостливые рожи один товарищ в налоговой инспекции, куда я раз заглянула по просьбе главного бухгалтера своей конторы. Продавец фиалок специально к 8 марта открыл на тот момент единственную палатку с цветами в районе новостроек, а потом представил декларацию, согласно которой ему еще и государство должно было приплатить за хлопоты. Так что меня этим сиротским млением не пронять. Зря сивка из копыт выпрыгивает. «Больше не налью», — сказала, как отрезала, и демонстративно стала убирать бутылку в рюкзак. Решив помочь мне окончательно деморализовать копытного, голос подал Сосискин. «Кстати, я тут интересуюсь, «Как ты девственность-то у девиц невинных проверял? Копытом на ощупь или как?» И мерзко заржал. Мне стало жалко коняшку. Как показала практика, выдержать нас вдвоем с обрезшим способность говорить сосискиным не удавалось еще никому. Глядя, как единорог обиженно на нас смотрит, я, вздохнув, вытянула назад фотку, чтобы процесс адаптации к новому имени прошел наименее безболезненно. Мир и покой были восстановлены, и мне до жути захотелось узнать, что он тут делает, вместо того, чтобы отираться возле высокопоставленных девственниц. Скажи мне, Сивка, а что это ты один, да еще ночью, по лесу шастаешь? Не боишься, что кто-нибудь откусит твое главное достоинство? Глаза единорога стали размером с колесо отмаза. Такие глаза я видела всего один раз в жизни. Они были у моего папы, когда он все дни отпуска в Египте методично осушал мини-бар, а по выписке из отеля ему принесли счет. Ндя, видимо, местный электорат еще не был готов к моим откровениям, и я кинулась его разубеждать. — Да не то, о чем ты подумал. Я Рок имела в виду. Что ты там ножками-то засучил? Ты никак подумал, что я интересуюсь твоим фамильным Фаберже?» Через пару минут он перестал хватать ртом воздух и с налетом печали произнес. «А меня из табуна наш вожак выгнал». «О как! Политический эмигрант! Он же неблагонадежный элемент, значится!» Делана посочувствовал пес. «За что выперли соплеменники? Монашек пугал, а ли с девицами бесчинствовал?» «Ты не стесняйся, мы тут все свои», — в свою очередь поинтересовалась я. Сивка отрицательно махнул в ответ Гривой. Как следовало из его запутанного повествования, этот ночной сомелье пострадал за любовь. Если раньше Табун снисходительно смотрел на то, как он отказывался просыпаться на заре и носиться по росе, закрывал до поры до времени глаза на его выборки в виде местного матерка в присутствии монарха, Заминал перед духовенством его нежелание являться под окна монастырей строго отведенные дни, то его любовь к русалке стала последней каплей. Дельфин русалку отлюбил глубокой трепетной любовью. Коверкая текст безбожно-фальшиве, попытался спеть пес, но я его сурово одернула. Кто бы говорил, а кто три недели в том году грыз обувь по соседской сербернарше? Послушай, Сивка. «А разве у вас тут нет предубеждений против межрасовых браков?» «Нет, Дарья», – отрицательно отозвался он. «Дело совершенно в другом». «Стой», – замахала я руками, как лопастями винта. «Дай отгадаю. У вас с ней разные места обитания?» «До да детишек не могло быть. А вашим родителям хотелось до аллергии и диатеза обкормить сладостями рогато-хвостатых внуков». «Места обитания тут ни при чем». Да и потом, ты что, думаешь, русалки беременнуют от того, что об их хвост святой дух потрется? Огорошил меня Сивка. А разве они не икру откладывают? И у тебя что-то я плавников не заметил. Не, кстати, в лес настырный пес. Русалка на берегу может принять любой образ. Просветил нас любитель нетрадиционной любви. И продолжил. Она мне изменила с оборотнем. А он забыл выпить специальный отвар. и через положенное время эта уперица родила. Я, как благородный, хотел прикрыть ее позор. Но мой папа не оценил попыток и сказал, «Дураков надо учить». А я, как жеребенок без роги, хотел у себя на крупе попросить художника нарисовать ее портрет. Сивка горестно вздохнул и нацелился пролить слезы по поруганной любви. «А как же теперь эта гнидоречная наказана? Что с ней сделали?» – решил не дать впасть в пучину отчаяния Сосискин. «Ничего. После скандала в двух семействах ее выдали замуж за оборотня, и у их сына вторая ипостась не волк и не русалка, а волк с рыбьим хвостом. Да и пошла она в троллью задницу, коряга водоплавающая», – подвел итог мелодраме «Сивка». На Сосискина этот бразильский сериал не произвел никакого впечатления. «Слышь, Дашка!» – весело затявкал он мне на ухо. «Я теперь понял, почему у него один рог». «Ну и почему?» – заинтересовался мой скептицизм, свято не верящий, что в голову Сосискина могут прийти хоть какие-то умные мысли. Если бы ему изменила жирафа, то их было бы два, а так как ему их наставила полурыба-полубаба, то он у него один. Слушай, зоолог ты мой, тебя послушать, если бы их ему наставила какая-нибудь лосиха, то они бы у него торчали на голове, как кактус-лепешечник. Уймись, Дроздов-недоучка, по всех сказках рок у них один. И вообще, хорош шептаться. Вон, видишь, сивка собрался пьяные слезы выдавливать, а у меня водки не хватит его утешать. Добавила шепотом. Знаешь, Меня терзают подозрения, никакой он не диссидент, а просто бичующий элемент, страдающий алкоголизмом и заскочивший к нам на похмелку. «Ладно», – махнул я рукой, – «разберемся. Но если я узнаю, что весь этот бред про селедку с сиськами, грешащую в камышах с каким-нибудь блохастым бобиком, он придумал, чтобы развести меня на бутылку, то я найду способ попортить ему гриву». Сивка вытер выступающие слезы ленющим хвостом и покосился на остатки водки. Я решила временно закодироваться и выплеснула ему все, что оставалось в бутылке. Благодушно вздохнув после опустошения миски, Сивка вдруг выдал. «Дарья, а почему у вас такие странные имена, и вы иногда говорите на непонятном языке?» «Что такое?» – спросил он, жутко коверкая слова на манер того, как наши за границей с пьяно пытаются на ломаном английском узнать, где промышляют проститутки. «Виатес! Аллергия! И что значит имя Сосискин?» Я растерялась и непонимающе уставилась на пса. «Ты все понимаешь, что я говорю?» Кивок. «Тогда почему он то понимает, то нет?» «Ну, ты еще спроси у меня, кто убил Джона Кеннеди. Я тебе что, Вассерман, чтобы все знать?» проворчал пес. И тут моя память, простимулированная выпитой водкой, услужнего напомнила мне о том, как демиурги объясняли функционирование моего дара в области лингвистики. Судя по их малопонятным объяснениям, в мою голову не вкладывались знания этих самых языков, потому что человеческий мозг просто бы взорвался от количества знаний. Поэтому я говорила на родном русском, но окружающим казалось, что я говорю на их языке, а мне, наоборот, казалось, что они говорят по-русски. Но демиурги как-то не упоминали, что если в нашем языке было слово, которого не существовало ни в одном из языков на лабуде, то оно для собеседника звучало как иностранное. И, судя по всему, Ник явно случайно проговорился, что их кшерты – это наши лошади». И впереди меня ждет еще много интересных открытий не только во флоре и фауне, но и в повседневном быту. На этом фоне вспомнился знакомый иностранец, которому я до упора объясняла, что такое борщ, и спинным мозгом прочувствовала, что эти манипуляторы однозначно не дали мне знаний еще о вещей. «Ты, мать, еще от испуга не обратила внимания, как он произносит твое имя», – и кстати напомнил о себе мозг. «Делай вывод». что тут Иванами да Марьями никого не называют, припечатала логика. Это стало последней каплей. Я взвыла не хуже слостного неплательщика алиментов, получившего исполнительный лист с пенями за все годы неплатежей. Сукины дети! Сосивкин эти... Вырезано цензурой. Сделали так, что стоит мне открыть рот, и любой узнает, что мы тут гастарбайтеры-нелегалы. Пес, упрошающе, уставился на меня. Я продолжила. Смотри, стоит мне или тебе выдать слово, аналога которому тут нет, как наша малина сразу запаливается. До пока не доходил весь ужас нашей ситуации. Ну и что в этом криминального? Подумаешь, и намеря не мы. Не расстреляют нас на месте за это, а может, даже окажут посильную помощь. Светлым это вроде как по статусу положено. «Наположено, дохрена наложено!» – истерически выкрикнул дрожащий за свою шкуру организм. «Ты уверен, что тут соблюдается классика жанра? Все светленькие, белые пушистые, и среди них нет продавшихся темному диктатору? Если с сегодняшнего утра эта долбанная игра началась, то каждая нечисть и примкнувшие к ней Павлики Морозовы моментом нас вычислят. и сочтут своим долгом заложить двух иностранцев с рюкзаком в местное НКВД. Скажу тебе больше. Первое же отделение партии светлых нас тут же отконвоирует к императору или пинками под зад погонит на штурм цитадели. Лично ты готов прямо сейчас скинуться на амбразуру? Мой голос сорвался на крик. Но что еще хуже? Мы можем нарваться на светлых фанатиков, которые жаждут славы и мировой справедливости, и непременно сядут к нам сначала на хвост, а потом на шею. Вот при таких делах классика жанра будет соблюдена, потому что светлый окажется полным идиотом, требующим нашей опеки, которому я буду вытирать патриотические сопли и развлекать песнями про калинку-малинку. И еще мой пока еще живой дружок. На застенках нас будут дать наручники, всякие медицинские инструменты, кожаные плетки и прочие девайсы. но я не поклонница сада мазо игр ни зой космодемьянская и не выдержу такие рулевые игры а если будет другая раздача спросил наконец то въехавший в засаду пес при благоприятном раскладе нас всего лишь под почетным конвоем поставит предсветлые очи императора он произнесет патриотично благодарственную речь и лично депортирует нас на темную сторону и хорошо, если хоть перед этим даться в туалет, сходить на дорожку. А потом его императорство, смахнув суровую слезу, отправится служить молебен местному божеству за то, что тот внял его молитвам и так быстро откомандировал в его распоряжение команду Камикадзе. Я делала жалкие попытки взять себя в руки, но вместо этого еще больше распалялась. Как специалист по роду службы, почитывающий специальную литературу, могу проинформировать, Сейчас не в моде добродушные мудрые гендальфы с голубыми вертолетами. Премена давно изменились. На сцену вышли колдуны с кровавыми мальчиками в глазах, которые вместо того, чтобы вести переписку с такими же заслуженными пенсионерами на тему народных средств по борьбе с простатитом, грешат расчлененкой. Эти чикатилы-крюгеровичи приложат все свои силы, чтобы заполучить наши тушки в свои лаборатории. И поверь мне, Простым анализом мочи они не ограничатся. Пес в ужасе смотрел на меня, а я продолжала верещать, как потерпевшая. «Нет, ты не думай, я не дура!» И сразу поняла, что наш внешний вид отличается от местных. Я все это знала, но по плану должна была прикопать наши вещи в кустах, а потом под покровом ночи упереть забора какой-нибудь половик, замотаться в него и прикинуться жертвой местных разбойников. Но все мои планы накрылись медным тазом. Даже если я буду выглядеть как местная пастушка, чудом избежавшая группового секса, то стоит мне открыть рот, и меня возьмут за жабры. Эти небесные мрази не дают ни минуты на подготовку, только и делают, что осложняют нам жизнь. Я своим начинающимся циррозом печени чувствую, изначально планировалось, что никто нам помогать не будет. Никаких народных ополчений не собирается. А все сидят и ждут, когда же придет обещанный терминатор и надерет задницу диктатору, окопавшемуся в цитадели. «Ну, может, все не так и плохо. Они ж вроде как на нас ставили», — сделал жалкую попытку меня успокоить пес. «Ха! На нас! Только не забывай, что они еще ставят на то, как мы будем выпутываться из любой непредвиденной ситуации». Это такая многоплановая развлекуха у них и стабильный источник дохода. Сам понимаешь, создание миров не оплачивается. Надо же на что-то жить. Нет, нам не дадут погибнуть в первые пару недель. Но чем больше мы будем ложаться, тем больше кто-то заработает и получит удовольствие от шоу «Два лоха». Мой голос дрожал от неконтролируемого бешенства. И вот еще что. Я не уверена, будто эта троица ставила на нас, а не на темного лорда. Слишком много нестыковок. Но самое дерьмовое во всем даже не это, а то, что первый, кого мы тут встретили, сдаст нас по пьянке любому, кто ему нальет. У таких, как он, свистунов-задушевников, в одна в одном месте не держится. Дашка, не истери. Что реально делать будем? Утробно рыкнул Сосискин. да ничем, Будем косить под слепы глухонемых больных проказы пилигримов. А пока будем думать, куда этого бомжа девать.